Я стал жертвой мошенничества и пришёл просить вашей защиты. Расскажите, в чём дело? Панов скромно откашлялся в перчатку и сказал: Конечно, я сам виноват в том, что произошло со мной. Я проявил излишнюю доверчивость, но всё же обидно, ни за что ни про что потерять 800 рублей. Не взяли ближе к делу, мне время дорого. Да, конечно, сконфузился Панов. Но нелегко мне приступить к объяснению, так как в сущности это целая исповедь. Ну всё же, исповедуйтесь, не стесняйтесь.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 Вижу, что ходом мне не дают, так как и протекцию у меня нет, да и со служицы универсанты обгоняют. Хоть жалование и небольшое, но родительское наследство помогает мне существовать безбедно. И вот видишь, что карьерой мне в Сенате не сделать, я стал громко сетовать на судьбу. Тут один из моих приятелей мне и посоветовал: да и говорит объявление в газете, что ты готов дескать уплатить 1000 рублей тому, кто предоставит место на 200 рублей в месяц чиновнику с пятилетним служебным стажем и неопороченным формуляром.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 Ну вот что. Конечно, достать вам место на 200 руб. я могу хоть завтра. Но мне кажется, вряд ли это вас устроит. У вас имеется существенный недостаток отсутствие высшего образования. Положим, я вас устрою каким-нибудь сталоначальником, но не говоря уже о том, что ваши сослуживцы будут коситься на вас, вы попадёте в тупик. Вам не дадут дальнейшего продвижения, и вы карьеры не сделаете. Так как же быть, вашетельство? Скажите, вы не отказались бы от службы в провинции?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 Хе-хе, полности. Не боги горшки лепят, справитесь, привыкнете. Да в Сибири вы и не будете бельмом на глазу, это ведь не Петербург. Придя несколько к и в себя я спросил: "А каков бы был ваш гонорар?" "Ну, что об этом говорить", сказал князь, морщиз брезгливо. "Каких-нибудь 5-6.000. Обычно за такие дела я беру примерно годовой оклад своих протеже. Вас не должно коробить это торжеще, так как вы понимаете, конечно, что жизнь борьба, и за последнее время особенно обострившись, и всё так дорого, за всё так дерут. Помилу, типа спешил я сказать. С какой же стати вы стали бы хлопотать за постороннего человека? Я прекрасно понимаю, всегда держусь правила, что всякий труд должен быть оплачен. Вот именно, и так вы согласны? Согласен, ваше сетельство. Отлично. Я завтра же повидаю кое-кого из министров и поговорю относительно вас.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 Поверьте, что лишь тяжёлая судьба толкнула меня на это дело. Удивительно бессорименно с вами, судьба, Михайлов. Вот уже четвёртый раз, что она вас всё толкает. Пора бы перестать. Что ж поделаешь, развёл на руками. Стоит стать на этот путь, а уж там не остановишься. Впрочем, должен сознаться, что совесть меня не терзает, так как в сущности зла я не делал.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 то что должно делаться в приемную Распутина, действительно обладающего и связями, и фактической властью? Я прервал этот поток философии, и князь выдворен был в камеру. За камер Юнкера, вице-губернатора, Белого Орла и прочие художества он поплатился полутора годами тюремного заключения.